Глава девятая. Васина Гордеевна внимательно посмотрела на Заряну. «Видать, разговор долгий будет», — прищурилась она. Просто так в свой дом полозы не звали. Знакомые, соседи, еще какие гости незваные, обходились крыльцом. Для того его таким широким и делали. А уж за порог перейти не каждому позволялось. Ирвинка-то мелкая змейка, кто ж дитя обидит? А со взрослыми полозами уклад был совсем иным. «А как все сплетни в недолги уложить?» Улыбнулась Заряна, заметив, что возница с телеги, на которой приехала Васена, уши навострил. Назад, ты меня тогда не жди, времени теряй. Тучи вон, того и гляди, небо закроют, и опять потоп стеной встанет!» Строго давала указание Васена любопытному вознице. «Батраков на поля нужно вести, смотреть, чтобы вода гряды не залила, если что и отводить». А вновь гроза налетит, так и обратно вести, Так что каждая телега на счету. Я-то внученьку по грязи пешком забирать не хотела. А раз Заряна зовет посидеть по-соседски да побеседовать, я здесь и побуду. Как дела закончатся, кому из моих сыновей передай, чтоб забирать ехали? Заряна всеслововна. ты скажи, мы же не за пустым столом сидеть будем? Обижайте Васена Гордеевна. Ну какие же разговоры, да женские, да без всего? Тебе что больше по душе вишневочка стоялая или яблоневое вино молодое? Заиграла ямочками на щеках Заряна. На лице возницы сразу отразилось разочарование. Оно и правда, хутор чисто бабский. Ни сама Заряна замуж больше не пошла, хоть и многие сватов засылали, ни девки ни ее женихов не поваживали. У полозов фек долгий. Чего без души к венчальному камню бежать? Отмахивалась гордяна. «Не встретила я еще того, кто бы сердечное желание у меня вызвал. Пока только ручное до да ножное. Руками по загривку надавать и бежать ногами да куда подальше», — смеялась Дарина. Вот поди от скуки и зазывает хозяйку соседнего хутора в гости. Что ж непонятного? «Ты присаживайся, Васена Гордеевна, да и угощайся. Утренний клев после грозы дивно хорош был. Я вон нажарила с утра побаловаться рыбкой». Да и девчонки проснулись голодные, а рыбку обе любят не меньше грибов. Предложила Заряна соседке, едва та прошла в большую светлицу. «Неужто и впрямь не с кем по душам поговорить под наливочку?» Прищурилась Васена. «Да для душевных бесед у меня дочери есть, а о женском пожалится вон рябина под окном». Махнула Заряна. «Тут дело такое. Обернулись вчера девчонки наши. Как гроза началась, так и взгляд янтарем затянула. «Ох!» — только исплеснула руками Васена. «Еще рано охать Васена!» — продолжила Заряна. «Девочек мы повторно в бане отмыли, обратно они почти сразу перекинулись, и Линька первая хорошо прошла. Вот как и положено, высушила и сохранила, рубашка-то почти целая». «Ой, Зарянушка, спасибо! Ох, кто б знал! Пять годиков всего нашим змейкам, рано-то как!» — позволила выплеснуться в волнению Васена. «Васена Гордеевна, ты шкурку-то все же разверни!» Намекнула Заряна со вздохом. «Ох, твой же змей!» Вырвалось у пожилой полос. «Так что ты, говоришь, предпочитаешь? Вишневую настойку или яблоневую вина нести с подпола?» С пониманием покивала головой Заряна. «А покрепче ничего нет?» Спросила Васена, потирая подбородок. «Есть как-нибудь. Я сама вчера тройного перегону нам мху рюмку одним глотком опрокинула». Призналась Заряна. «Вот и мне того же успокоительного, пожалуй!» Попросила Васена, разглядывая золотистую, даже сейчас, шкурку с голубой стрелкой на голове. Обе женщины понимали, что рано обернувшиеся девчушки обещают скорый конец спокойствию не только на хуторах, но и в округе. Сила Змеева, что даром оборачивается, чем больше и ярче, тем раньше на свободу рвется, наружу просится. Ни Васена, ни Заряна не могли припомнить никого, кто на их памяти оборачивался раньше семи лет, да и тех по пальцам одной руки на двоих. Не к добру это. Сила из мира как начала после дрожжей земли уходить, так и не перестала. Напомнила о всем известной печали Заряна. Разговоры дурные ходят, что сманивают тех, кто посильнее, а иногда и вовсе пропадают одаренные, слышала. Мрачно кивнула Васена. «Беда у нас получается, общая Заряна». «Общая Васена Гордеевна, девочки друг за дружкой вьются, как ниточка за иголочкой. Не думаю, что одну минует то, что другую коснулось. Да и обернулись они вместе». Согласилась с соседкой Заряна. Прямо дрожали, как струна, пока первые раскаты не пошли. А как ливень начался, так в первой же луже и свелись. «О, это мне знакомо. Ирвин тоже обернулся у нас в бурю. Отец два дня его потом по всем лужам ловил». Усмехнулась, вспомнив детство своего ребенка и такие дорогие материнскому сердцу тревоги осена. «А ты скажи мне, Заряна, правда ли говорят, что малахитовое зелье твоей гордяны все, что хочешь, березу красит?» «Правда. И не смывается, и оборот выдерживает, покраска сохраняется. Вот после леньки уже нет, чешуя родной цвет возвращает». Поняла намек Заряна. Дочери на себе пробовали. «А хватит ли на целую змейку? Да такую блестючую!» Спросила Васина. «Хватит, еще и на пару льняных занавесей останется». Кивнула на зеленые занавески на окнах Заряна. «Как раз с утра решили нашей мелкой комнату освежить». «Бабушка? Бабушка!» Раздалось сверху, а потом по лестнице побарабанили маленькие ножки, и на шее Васины Гордеевны повисла кореглазая малышка с голубыми волосами. «Ирвина, солнышко моё, ты, говорят, теперь совсем-совсем взрослая, можешь уже и обернуться!» Мягко улыбаясь, спросила Васена. «Ага?» Радостно закивала малышка. Одна вспышка, и вот на полу извивается золотой полос. «Как легко в оборот входит!» Застыла улыбка у Васены. И, несмотря на возраст, в одиночку понесла обернувшуюся внучку в баню, идя следом за Заряной. В корыто с разведенной краской змейка соскользнула без дополнительных уговоров и с удовольствием заныривала поглубже. «А Ирви теперь так и будет зелененькая?» – спросила скромно сидящая на лавочке у стены Миранда. «Я тоже хочу». «Иди сюда!» – поманила ее Заряна. «Давай-ка возьмем пряди вот здесь, у самого лица, и немного подержим. Вот, а теперь смываем. Смотри, какая красота!» «О, Ирви, ну теперь голубенькая, а я зелененькая, да?» Довольно рассматривала себя в небольшом зеркале Миранда. Две бабушки переглянулись и улыбнулись. А вот приехавшему за матерью и дочерью Ирвину улыбок не досталось. Васина Гордеевна в сердцах до да запережитой сегодня тревоги ухватила с перил крыльца сушащиеся полотенца, да и протянула пару раз по шее. «Мам, за что?» Настороженно косясь на мать, Ирвин сделал пару шагов в обратную от нее сторону. «За память девичью! Непонятно, откуда у мужика появившуюся!» Ответила ему Васена. «Ты мне никогда собирался сказать, с кем слюбился?» «Да может и сам не знал!» Попыталась сказать слово в защиту Ирвина Заряна. «Да как же! И ты позабыла, как змей со змеицей женится!» Бушевала Васена. «Поняла! Любиться — это что-то стыдное! Вон как бабушка на папу осерчала!» Донесся до всех громкий шепот. Вот если я влюблюсь, то никому не скажу. Никогда!»